«Прощай, Якутия!» Выехали вчера в Хатыме. Суета разгрузки, разъезда, расставаний. Завтра с Ниной улетаем из Чульмана в Москву. Пригласила в гости посмотреть Москву, приодеться. Я согласилась. Зашла в свою проходнушку в общаге, а там на подоконнике как оставила в июне, так и поныне лежит Томик Вересаева. с закладкой на дневнике Мити. Передо мною стоит Наташа, она горько плачет, закрыв глаза рукою. Мне странно, неужели Наташа тоже может плакать? Я тихонечко глажу ей руку и не могу оторвать от нее глаз. Я говорю ей, чтоб она любила людей, любила народ, что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много. все так. 30 сентября 1972 года. Якутия.